Я взвизгнул, и вот тут они перестали дурачиться. Джастин, правда, ещё держал Херба за шею, а тот таращился на меня с отвисшей челюстью. Херб был хорошим парнем. А Балингтон, я ничего сказать не могу. Его перевели во взводка в медию до того, как я успел узнать, что он за человек. Но с разъявленным ртом выглядел он идиотом-идиотом. "Шырли, господи", выдохнул он. Вы знаете, говорил он как к арке, с тем же, только более легким акцентом. — Я тебя не видел. — Меня это не удивляет, — фыркнул я. — Что это вы ездите друг на друге? Готовитесь к дерби в Кентукки? — Ты обожглась? — спросил Джастин. — Будь уверен, — ответил я. — Эта юбка стоила 35 центов в Джейси Пенни, и я надел ее на работу в первый и последний раз.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 Мои пальцы сомкнулись на его запястье. С чего ты решил, что по пятницам меня можно вапать? Я просто подумал, кофе ещё не впитался. Сделай мне одолжение, уйди немедленно, попросил я, до того, как я надену кофеварку тебе на голову. На том они, конечно, ушли, а потом ещё долго обходили меня стороной. На лице Хербо читался стыд, а Айленстона недоумение. Понятное дело, он же извинился. Так чего я продолжаю злиться?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 А потом злоба уходит, как вода между пальцами. Эти зашли такие аккуратненькие. Прям парочка маленьких мальчиков явившихся к учительнице извиниться за то, что во время самой подготовки дурачились вместо того, чтобы учить уроки. Ещё одна характерная для мужчин черта то они готовы вцепиться друг другу в глотку из-за какой-то ерунды, например, счёта в матче по бейсболу, то вдруг становятся такими смиренными.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 Так, они, разумеется, все говорят. Только не обвиняйте меня, что я отношусь к мужчинам с предубеждением, просто я реалистка. Если сделаете, точно заработаете по фонарю. Я посмотрела на Айленгтона. И вот что я тебе скажу. Раз уж мать тебя этому не научила, с линоной материи кофейное пятно не ототрёшь.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 И боль и страда я аж не обожглась. Кофе был чуть тёплый. Возьми ширли, сказал хер пришительно. Ещё не стал мистером Мальборо, но дело шло к этому. Нес польс нами. Они очень меня порадовали, и я никогда это не забуду. Видите ли, потом произошло что-то ужасное. И так хорошо, что весь этот ужас можно хоть чем-то уравновесить, ну, скажем, трогательным поступком этих двух хололухов. которые компенсировали мне не только стоимость юбки, но и заплатили за доставленные неудобства и испорченное настроение, да ещё подарили цветы. И когда я вспоминаю случившиеся позже, я всегда вспоминаю и этих парней, и прежде всего, собранные ими полевые цветы. Я поблагодарила их, и они направились наверх, возможно, сыграть в шахматы. В конце лета обычно проводился какой-то турнир. Победитель которого получал маленькое бронзовое сиденье для унитаза, называлось оно Кубок Скрантона.